230. -е. Матерь Агни-йоги Дело не в страданиях, переживаниях утеснениях, а в состоянии сознания. Оно очень тяжко, ибо пространственные условия ужасны, и нагнетение тьмы достигает своего апогея. При смене пространственных токов тотчас же наступает просвет, и исчезает тяжкая плита, давящая невыносимо на сердце. не следует относить это давящие чувствоа на свой счет и свои порождения но надо помыслить о карме общей человеческой